Часть пятая. Основные стратегии и модели межличностного взаимодействия. Если рассматривать межличностные взаимодействия как имеющие цель получения личного или группового результата и управления возможностями группы людей, субъект коммуникации в рамках своих или им же выделенных к себе полномочий или роли пользуется несколькими обобщенными моделями поведения и взаимодействия. Применение одной или другой модели вне зависимости от сознательной или естественной в ней необходимости зависит от наличия цели, способов ее достижения и личных качеств взаимодействующего человека. Основываясь на исследованиях Ковалева, выделяются три модели поведения человека в процессе взаимодействия, ведущего к личному результату. Императивная стратегия. В ее контексте психика объекта общения рассматривается как объект, рассматривается как объект зависящие от внешних воздействий и на эти воздействия реагирующий, являясь временным способом взаимодействия, в которых необходимо принятие оперативных решений без изменения общей постановки проблемы или намеченного ухода ее решению. Манипулятивная стратегия. В отличие от императивной, субъект общения не зависит от факторов среды и, исходя из способа общения, сам меняет окружающую коммуникативную ситуацию под изначальные или текущие выбранные нужды. Стратегия основывается не на классическом понимании результата общения или договора, обсуждения, общего решения и так далее, но на непосредственном влиянии на бессознательно-подсознательное отношение объекта общения к описываемой субъектом ситуации или его целям. Развивающаяся стратегия основывается на равноценной психологической связи субъекта и объекта общения и приводит к реализации личной или коллективной цели посредством диалога. Как результат исследования. Появляется отношение к процессу общения, как к переходу от объективной стороны к субъективной. Объективная сторона относится к объекту, как к средству получения цели. Субъективная – как к части общего процесса получения цели. Доценко предлагает пять моделей уровней взаимоотношений и взаимодействия партнеров или участников совместного процесса. Доминирование – средство достижения цели. Манипуляция. Отношение как к условно-самостоятельному члену действия, но с отношением как к собственной, выполняющей необходимые функции единицы. Соперничество. Ориентированность на достижение своих целей с учетом равноценно осуществляющего свои действия оппонента. Партнерство. Соотнесение своих целей с целями оппонента и осуществление общих связующих взаимодействий на обоюдно положительной основе. Содружество. Объединение для совместно удовлетворяющего результата.